Глава двадцать пятая Оставив Вику в спальне, Рон направился прямо в большой зал, откуда и доносились возбужденные голоса, и громче всех слышался голос Дуайра. Стоило ему появиться, король немедленно обернулся и шагнул к нему. «Что случилось, Рон? Во имя бездны! Какого черта ты схватил Викторию и умчался?» Рон оглядел зал. «С королем были многие, но не все драконы. Очевидно, кое-кто все-таки остался. Тем лучше». Прошел через зал, взял со столика у стены пузатую бутыль с янтарной жидкостью. Надо будет выразить Локарду особую благодарность, что он додумался оставить там выпивку. Плеснул себе в бокал и выпил. И только после этого проговорил с кривоватой улыбкой. «Пиявка». «Что?» — перекосился кузен, однако уже тоже тянулся к бутылке. «Пиявка на неожиданном месте», — многозначительно понизив голос, сообщил Рон. «Это слегка напугало мадам Викторию. Пришлось действовать по ситуации». Звучало пикантно и двусмысленно. Рон не стал уточнять. Фантазия у кузена и так прекрасно работала. «О!» — Дуайр уставился на него, отпил глоточек янтарной жидкости и спросил. «Надеюсь, наша прекрасная хозяйка не пострадала?» На что Ронар с невозмутимым видом ответил. «Ничуть. Я принял все необходимые меры, и сейчас дама отдыхает в спальне». А это звучало еще двусмысленнее. Однако придраться тут было не к чему. Король только прокашлялся и поинтересовался. «Надеюсь, после всех принятых тобой мер мы увидим мадам Викторию на ужине. Разумеется». Рон кивнул и отставил пустой бокал на столик, а потом предложил. «Ну что ж, раз наши дамы еще в пути, а заняться все равно нечем, предлагаю спарринг». Надо же было куда-то выплеснуть опасно бродивший в мужчинах драконий задор. «Давай!» — тут же загорелся Дуайер: «Мечи или на скорость?» Остальные тоже уже распробовали отменный янтарный напиток и тут же зашумели. «Мечи! На скорость!» желающих размяться с мечами оказалось больше, и вскоре вся толпа оживленно переговаривавшихся драконов отправилась в нежилое левое крыло замка. В левом крыле размещался огромный тренажерный зал, в котором хранилась знаменитая оружейная коллекция камвелов. Там был поистине музей оружия. Мечи разнокалиберные, старинные и поновее. Были мечи-фламберги, которые чудом занесло сюда из соседнего мира. Были и совсем древние, огромные, еще с тех времен, когда драконы сражались в воздухе, А еще там были истинные доспехи. Те, что надевались в драконьей форме. Копья и палицы, а также шлемы и специальные накладки для рогов. И прочее, и прочее. Мужчины просто не могли остаться равнодушными. Всем хотелось, если не опробовать в бою, то хотя бы разок это великолепие примерить. В общем, это был хороший тактический ход. Гости теперь были увлечены всерьез и надолго. Однако не все драконы улетели с пикника вместе с королем. Кто-то вынужден был остаться. Нельзя же было бросить дам на произвол судьбы. В конце концов, это невежливо. Остались четверо. Багровый Герт и Сизый Мерит, а также молодой желтый Бриард и старый опытный с Коричневый Мелфис. Так уж вышло, что Мелфис сразу взял на себя трех красавиц и вместе с ними как-то незаметно исчез из поля зрения. Юный Бриард долго примеривался. В итоге дамы успели переодеться, а он остался ни с чем. Пришлось только помогать им рассаживаться по повозкам. Зато у Герта и Мерита имелось там одно дело, и как раз выдался удобный момент. Многие дамы уже уехали в своих повозках, часть еще оставалась, но и они разъезжались понемногу, а две подруги, Джина и Исапель, по вполне понятной причине решили остаться до последнего. А настроение дам, прямо скажем, оставляло желать лучшего, потому что они успели поссориться, потом помирились ради общего дела, но колки и реплики друг дружки, тем не менее отпускали. Джина дождаться не могла. «Когда же они уже все закончат тут и поедут в замок?» А Исабель смотрела в окно повозки и время от времени хмыкала. Наконец, Джина не выдержала, взглянула на подругу и спросила. «Зачем это тебе вздумалось намекать на изъяны фигуры и провоцировать ее?» Да, эффект был ошеломительный. В результате они лишились общества и Роны, и Короля, и вынуждены сидеть здесь с этими тупицами. Но Исабель не собиралась сдаваться. «Дорогая!» Смерила она Джина уничтожающим взглядом. «Не ты ли первая начала?» «Я?» — вскинулась Джина. «Я всего лишь задала невинный вопрос». Но тут обе смолкли, потому что как раз Локард отправил партию слуг со всем оборудованием для пикника, а сам еще возился с большой переносной жаровней, на которой готовились для мужчин закуски. И в какой-то момент остался один. Дамы тут же затихли, приникнув к окну и взявшись за руки. Возможность хотя бы временно устранить Локарда была просто идеальной. Мессиры, Герт и Мэрит уже собирались ею воспользоваться, но тут как назло к ним прилип бриард, а надо было делать все быстро, потому что в любой момент мог появиться Мелфис со своими дамами. В итоге они бросили жребий. Мэриту выпало отвлекать молодого желтого, а Герт должен был упаковать стрекашку камердинера бесшумно и быстро. Герт выждал, пока Мерит, завлекая юношу разговором, удалился с ним в сторону скал, за которыми в свое время скрылся Мелфис. Это тоже был продуманный прием, так они могли контролировать ситуацию и в экстренный момент поднять тревогу. Но вот оно состоялось. Берег практически опустел. Один локарт продолжал возиться с огромной переносной жаровней. Герт подходил бесшумно с подветренной стороны. В конце концов, он был райдером, известным своей ловкостью. Оставалось только протянуть руку, а потом мгновенно обернуться и взлететь. Как раз в этот момент Локард повернулся, ахнул от неожиданности и уронил Герту на ногу тяжеленную жаровню. Герту показалось, что ему отстрелили все, что можно. Естественно, он взвыл так, что на его вопли сбежались все, кто был поблизости, и даже Мелфи сбросил своих полуодетых дам на полпути и примчался на ходу, застегивая штаны. В общем, Герт идиотски скакал на одной ноге, а старый мерзавец камердинер вертелся вокруг него и причитал. «О, Монди, о, Монди! Видел бы это господин Деррис!» Джина застыла не в силах что-то сказать. А Исабель не выдержала. Она всегда была более решительной и деятельной. «Ничего никому поручить нельзя. Хочешь, чтобы что-то было сделано хорошо, сделай это сам!» — прошипела она. Открыла дверь и хотела вылезти из повозки — И тут Джина увидела, как обернулся в их сторону Локард, и как у него округлились глаза. А Исабель уже спускалась. Трудно сказать, как именно это произошло. То ли у нее подвернулась нога, то ли зацепился подол. Но красавица, весьма неизящно размахивая руками, полетела вниз и проехалась мягким местом по ступеням. Конечно же, Локард сразу бросился к ней. «О, мадам, ах-ах, как же вы неосторожны! Но не волнуйтесь, у старого Локарда есть замечательная мазь. синяков не будет!» «Отдайте вашу мазь мессиру Герту!» — прошипела она, и, потирая ушибленное место, забралась обратно в повозку. Села молча, и за всю обратную дорогу не сказала ни слова. Но к тому моменту, когда показались башни замка камволов, обе и Джина, и Исапель пришли к выводу, что это просто неудачный случай. В замке гораздо больше укромных мест. Именно там начатое, и следует продолжить. Что думал по этому поводу? багрово красный дракон Герт осталась тайной но он даже в полете как-то странно поджимал заднюю лапу.